Третье июня, пятница. Агата на похороны пришла, и Павла это порадовало. Наверное, стареет, если начал ценить родственные связи. Похороны прошли уныло и строго. Сначала постояли со свечками под тихий говор священника. Потом просто помолчали у гроба. Потом поехали в ресторан, в котором агент заказал поминки. И всей семьей посидели там. Семья была небольшая, и все в ней почти ничего не знали друг о друге. Павел почти ничего не знал о Николае, мало что знал о Богате и еще меньше о собственной жене. Мысль, что он почти ничего не знает о Ксении, появилась словно ниоткуда и при этом больно уколола. Впрочем, кое-что Павел о родственниках знал, знал, что им всем можно верить. «Она была верующая?» — спросил Павел Николая о матери, когда они вчетвером сидели в ресторане. Этот вопрос появился в голове подговор священника, но тогда Павел его задать не решился. «Да», — уверенно кивнул Николай, — «она была верующая». «А вы?» — неожиданно спросила Николая Агата. Кажется, она тогда впервые открыла рот после того, как со всеми поздоровалась. «Я нет». «На самом деле, по-настоящему мало кто верит», — заметила Ксения. Иногда хочется думать, что веруешь, это помогает в трудные минуты. Они говорили о какой-то ерунде, поднимали рюмки, вспоминая мать, и не говорили о главном, о том, что кто-то посмел отнять у матери остаток жизни. «Я хочу найти врача», — мрачно сказал Павел. «Если никто не говорит о главном, придется говорить ему». «Врача, который выписал рецепт?» — уточнил Николай. «Ну, конечно». «Как же не хочется в это верить», — призналась Ксения, — «в то, что Юлия и Майю убили. Мне до последнего не хотелось в это верить, и сейчас не хочется». Павел ожидал, что семья начнет предлагать версии, но все промолчали. «Ну и ладно, он сам все выяснит, пусть не быстро, не сразу, но выяснит. Он обязан выяснить, чтобы отдать долг Юлию и искупить вину перед матерью. Не любить собственную мать — тяжкий грех». Ни в Бога, ни во что-то иное потустороннее он не верил, но грех тяжело давил на душу. Впрочем, в душу Павел тоже не верил. Первым поднялся Николай. «Я тебя провожу», — сказал у Нагати. Как ни странно, девочка возражать не стала. Когда пара попрощалась, Павел выпил еще рюмку и вызвал такси. От выпитого должно было тянуть в сон, но голова, вопреки ожиданиям, оставалась свежей. «Сделай кофе», — попросил Павел жену, когда они вошли в квартиру. Кофемашину он мог бы включить и сам. Ксения его избаловала, приучив к полному обслуживанию. Кофе она сварила и ему, и себе. Вечернее солнце светило прямо в окно. Павел задернул занавеску. Жена успела снять черное платье, переоделась в красный домашний костюм. Широкие брюки и длинная блуза, перетянутая поясом, ей шли. Падающие на красный шелк черные волосы делали ее похожей на цыганку. Он ничего не знает о своей жене, кроме того, что ему с ней хорошо. «Ты была замужем, когда погибли твои родители?» — спросил Павел. «Нет», — покачала головой Ксения. «Я выскочила замуж, когда осталась одна». Она поводила ложкой, размешивая сахар в чашке. «У меня как будто три жизни. Первое это когда я с родителями жила. Тогда я училась, собиралась работать. И встречалась с парнями», — ревниво спросил Павел. Так, — улыбнулась Ксения, — несерьезно. Тогда я ждала принца, на мелочи не разменивалась. Это потом, — она перестала улыбаться, — когда осталась одна. Если тебе неприятно, не говори. Ты не представляешь, какой это кошмар остаться без родных в одно мгновение. Она на секунду спрятала лицо в ладони. Только что были мама и папа, и все, их больше нет. Ксения, не говори, если тебе тяжело. Я выскочила замуж, потому что не могла быть одна, просто не могла. У тебя был плохой муж? У меня был нормальный муж, просто мы не любили друг друга. Я вышла замуж, потому что не могла быть одна, а он... Бог его знает, почему он женился. Наверное, я тогда ему немного нравилась. Она отпила кофе. Многие не верят, что после развода можно остаться друзьями, но мы смогли. Ты с ним поддерживаешь контакт до сих пор, насторожился Павел. Мы перестали поддерживать контакт, когда я позвонила ему и сказала, что выхожу замуж, — улыбнулась Ксения. «Мне нравится, когда ты меня ревнуешь». «Мне это не нравится», — усмехнулся Павел. Она оба раза вышла замуж, потому что не хотела быть одна. Если бы на месте Павла был другой, вышла бы за другого. Настроение испортилось ненадолго. «Я всю жизнь ждала принца и дождалась». Ксения преданно на него посмотрела. «Тебя!» «Иди сюда!» — позвал Павел. Жена встала. Он потянул ее к себе на колени. От нее почти незаметно пахло горькими духами. Запах напоминал полынь, жаркое лето, журчание теплой воды. Рука сама опустилась за ворот шелковой блузы. Павел зарылся лицом в черные волосы. Быть для нее принцем ему нравилось. Диктуй адрес велел Николай Антонович, «довезу тебя до дома». Агата могла бы доехать и сама, но послушно продиктовала. Он заказал такси. «Ты живешь одна?» Николай Антонович отошел от входа в ресторан, стал поближе к стене дома, чтобы не мешать прохожим. Около дверей ресторана стояли две большие пальмы в горшках. Агата тронула лист пальцем, пальмы оказались искусственными. «Не одна, я живу с любимым человеком». «Понятно, человека давно знаешь?» «Достаточно для того, чтобы с ним жить?» Нескромные вопросы не раздражали. Отвечать на них было не то чтобы очень приятно, но легко. Подъехала желтая машина. Николай Антонович выгляделся в номер. Машина была не их. Такси выпустило молодого человека с грудным ребенком на руках. Молодой отец прошел мимо них во двор. «Вы что-нибудь выяснили?» Вздохнула Агата. Выяснил. «Что?» «Пока не скажу». Николай мягко улыбнулся. Пока это только догадки перерастут в уверенность, узнаешь. Первое узнаешь, обещаю. Вы надо мной смеетесь? Нет, — быстро и решительно ответил он. Мне нравится, что у Майи такая замечательная родственница. Смеетесь, — грустно констатировала Агата. Да нет же, — он поморщился, — я не люблю делиться сырыми догадками. Не факт, что то, что я думаю, верно. Но и беспокоюсь за тебя, естественно. Было бы странно, если бы не беспокоился. Ничего странного в этом не было бы, он, агату увидит второй раз в жизни. В молодости не умеешь замечать опасности, это приходит с возрастом. Снова остановилась желтая машина, на этот раз их. В машине Николай Антонович вопросов не задавал, вышел из такси вместе с Агатой. Павел давно знаком с Ксенией. Из подъезда выбежала девочка-подросток, поздоровалась. Агата и Николай Антонович ответили. Они осенью познакомились, отдыхали вместе, перед Новым годом поженились. Большой свадьбы у них не было, вчетвером отметили. Павел, Ксения, Юлий Семенович и я. Не знаю, зачем они меня позвали, наверное, Юлий Семенович настоял. «Нравится быть бедной родственницей?» — улыбнулся Николай Антонович. «Не нравится, но куда же от фактов денешься?» — улыбнулась Агата. «Я тебе позвоню, когда все выясню». Николай Антонович сел в машину, такси уехало. Он сказал, когда все выясню. Не если, а когда. Его ждет большое разочарование, если ничего выяснить не удастся, — посочувствовала Агата. Девочка пробежала назад в подъезд, Агата проводила ее глазами, достала телефон и тоже вызвала такси. У нее хорошая зарплата, и изредка ездить на такси вполне посредством. Повезло, Снежанна оказалась дома. «Ко мне менты приходили!» Открыв Агате дверь, выпалила она. «Заходи». Квартира у Снежаны была очень уютная. Чувствовалось, что хозяйка каждую безделушку покупала с любовью. Приходили менты, расспрашивали про маму Павла. «Чай будешь?» Не дожидаясь ответа, Снежана включила чайник. Спрашивали, кто к ним приходил, к соседям. А я их и видела-то всего пару раз. Я думала, Павел квартиру сдал. Снежана поставила на стол красивые чайные чашки, достала из холодильника початый торт. «Хорошо, что ты пришла. А то бы и весь торт одна сожрала. Обещаю себе, обещаю сладкого не покупать, а удержаться не могу. Ну и не надо», — улыбнулась Агата. «У тебя фигура, дай бог каждому». «Так это, если себя контролировать». Чай Снежанна заварила в фарфоровом чайнике. Агата сто лет не пила настоящего чая. «Снежанна, ты вчера сказала, что ты врач?» «Ты врач?» «Ну да. Отсидела участковым в нашей поликлинике». Когда ковид был, в красной зоне работала и заболела. Думала, не выкарабкаюсь. Волосы вылезали, ужас. А тут у меня тетка умерла, и я стала ее квартиру сдавать. Не бог есть какие деньги, но с голоду не помрешь. Квартира хорошая на проспекте Мира. В частную клинику пытаюсь устроиться, а в районную больше не пойду. «Можно я скажу Павлу, что ты врач?» «Ну, скажи», — удивилась Снежана, — «а зачем?» «Он ищет врача». Юлия и Майю отравили каким-то лекарством. Павел пытается найти врача, который выписал рецепт. «Я ничего не выписывала», — заволновалась Снежанна. «Я уже давно никому ничего не выписывала». «Да я понимаю. Почему он решил, что это я?» «Он не решил, он вообще не знает, что ты врач. Поэтому я тебя и предупредила. Дай мне его телефон, я сама ему позвоню». Агата продиктовала номер. Снежанна звонила несколько раз, но Павел не отвечал. «Домой Агата тоже поехала на такси». Ее зарплата это позволяла.